Глава двадцать Мы подошли к машинам и остановились. Несколько минут все молчали. Полковник Джулиан протянул всем по очереди портсигар. Фейвол стал совсем серый. Он был потрясён. Я видела, что спичка дрожит у него в руке. Старик на деревяшке перестал крутить шарманку, заковылял к нам с шапкой в руке. Максим дал ему два шиллинга. Калик вернулся туда, где стояла шарманка, и заиграл другую мелодию. На церковной башне часы пробили шесть. И тут фейвол заговорил. Голос его звучал не твердо, лицо по-прежнему было серым. Он не глядел ни на кого из нас, уставился на сигарету, которую крутил в пальцах. «Это штука!» «Рак», — сказал он. «Вы кто-нибудь знаете, она заразная?» Никто не ответил. Полковник Джулиан пожал плечами. «Мне в голову это не приходило», — сказал фейвол отрывисто. «Она скрыла это от всех, даже от Дэнни. Какой ужас! И у кого? У Ребекки! Как насчет выпить, а?» Меня это совсем сразило, и не скрываю, говорю прямо. Рак! О, Боже!» Он прислонился к машине и прикрыл глаза ладонью. «Скажите проклятому шарманчику, чтобы убирался отсюда», — попросил он. «Не могу слышать, этот твой». «Не проще ли нам самим уехать?» — спросил Максим. «Вы можете вести машину или попросить Джулия носить за руль?»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 «Вам легко говорить», — заметил фейвол выпрямляясь и глядя на полковника Джулиана и Максима. «Ваша взяла. Макс забил последний гол. Вы получили, что хотели, мотив для самоубийства, и Бейкер предоставит вам его чёрным по белому. Да ещё за так стоит только слово сказать. Можете теперь обедать каждую неделю в Мендерли, вы это заслужили, и гордиться собой».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 Это ухмылка и прочее, всё это просто блеф, хочет взять нас на пушку. Все они на один покрой, молодчики. Ему теперь просто нечего предъявить в суд, чтобы начать дело. Чтобы он не затеял, показания Бейкера это пресекут. Максим не ответил. Я глянула искоса на его лицо, но он ничего мне не сказал. Ещё с самого начала чувствовал, что разгадка кроется в этом бейкере, сказал полковник Джулин. Неспроста миссис Дюинтер скрыла от всех эту встречу и не обмолвилась о ней даже этой Денверс. На неё уже были подозрения, понимаете? Она чувствовала, что-то у неё не ладно. Ужасная вещь, разумеется. Вполне достаточно, чтобы молодая красивая женщина лишилась рассудка. Мы катили вперёд по прямому, как стрела шоссе. Мимо пролетали телеграфные столбы, междугородные автобусы, открытые спортивные машины, небольшие дачки на две семьи с молодыми садиками, выбивая в моём мозгу узор, который останется там навек. — И вы не имели об этом никакого понятия, Де Уинтер, да? — спросил полковник джулин Ни малейшего. «Некоторые люди смертельно этого боятся», — заметил полковник Джулиан. «Особенно женщины. Видимо, так обстояло дело и с вашей женой. У неё хватало мужества на всё, кроме этого. Она боялась боли. Что ж, от боли она, во всяком случае, была избавлена». «Да», — сказал Максим. «Да, вы правы». «Я думаю, не повредит, если я расскажу кое-кому в Керрите и округе, что лондонский специалист сообщил нам мотив самоубийства», — продолжал полковник Джулиан. «Чтобы пресечь слухи, если они вдруг возникнут. Никогда не знаешь, как всё может обернуться. Порой люди так странно себя ведут. Если все узнают, как было дело о спокойной миссис Дуинтер, это может сильно облегчить ваше положение». — Да, — согласился Максим. — Да, вы правы. Меня всегда удивляло и даже возмущало, — медленно произнёс полковник Джулиан. — Так как далеко разносятся слухи в таких вот сельских районах, как наш. Не понимаю, почему это происходит, но, к сожалению, нас очень любят злословить. Я не хочу сказать, что предвижу особые неприятности, Но лучше быть готовым ко всему. Люди склонны говорить самые дикие вещи, если им предоставляется хоть какой-нибудь случай. — Да, — повторил Максим. — Конечно, вы с кроли можете пресечь любые толки в Мендерли, в доме, и во всём поместье. А я сумею принять действенные меры в Керите. Ну и скажу словечко дочери. У неё куча приятелей среди молодёжи, они частенько самые опасные болтуны. Не думаю, чтобы вас побеспокоили репортеры. Единственное утешение. Ещё день-другой, и в газетах не будет обо всей этой истории ни строчки. — Да, — сказал Максим. Мы проехали через северные пригороды Лондона и теперь подъезжали к Финчи и Хэмстену. Половина седьмого... — сказал полковник джулин Что вы собираетесь делать? — У меня в Сент-Джонсвуде живёт сестра. Думаю, нагрянуть к ней напроситься на обед. И потом попытаюсь попасть на последний поезд в Керит. Я знаю, что она уедет за город только через неделю. Я уверен, она будет рада видеть вас обоих. Максим неуверенно взглянул на меня. — Вы очень любезно, — произнёс он. «Ну, — но пожалуй, мы устроимся как-нибудь сами. Мне надо позвонить Фрэнку, и ещё есть кое-какие дела. Мы, скорее всего, поедим где-нибудь в тихом местечке и поедем дальше. Переночуем по дороге в гостинице. Пожалуй, так будет всего удобнее. «Разумеется», — сказал полковник Джулиан, — «я вполне вас понимаю. Вам не трудно подбросить меня к сестре, один из поворотов Севенью-Роуд». Когда мы подъехали к дому... Максим остановил машину чуть подальше ворот. «У меня нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность», — проговорил он, — «за всё, что вы сегодня для нас сделали. Вы и сами понимаете, что я чувствую. Мне не надо вам это говорить». «Дорогой друг», — сказал полковник Джолиан, — «я был очень рад, что смог вам помочь». разумеется, знаем мы самого начала то, что знал доктор Бейкер, можно было бы вообще без всего этого обойтись. нам ну, что теперь об этом толковать? Постарайтесь забыть весь этот злополучный эпизод. Я уверен, что Фейвол вам больше докучать не будет. Если он все же появится на горизонте, немедленно сообщите мне. Я с ним быстро управлюсь. Полковник вылез из машины, вынул свои вещи, взял карту. — Я бы на вашем месте, — проговорил он, глядя куда-то в сторону, — уехал бы ненадолго. Надо же вам отдохнуть. Может быть, за границу. Вы ничего не сказали. Полковник Джулиан складывал карту. В это время года очень хорошо в Швейцарии. Помню, мы ездили туда как-то, когда у дочки были каникулы, и получили огромное удовольствие — «Замечательные прогулки!» Он приостановился в нерешительности, откашлялся. «Конечно, возможность этого невелика, но всё же вдруг возникнут пусть и небольшие затруднения», — сказал он. «Я не фейвола имею в виду, а кое-кого в нашей округе. Мы не знаем точно, что там болтает теп ну и в этом роде. Нелепость, конечно». Но всё же знаете старую поговорку. С глаз долой, и сердца вон. Если рядом нет тех, о ком болтают, болтовня прекращается. Так уж устроен свет. Полковник стоял, проверяя, не оставил ли он чего-нибудь из своих вещей в машине. Кажется, всё здесь. Карта, очки, палка, пальто. Полный набор. Ну что ж... «Всего вам обоим хорошего. Не утомляйтесь слишком. У нас был тяжёлый день». Он вошёл в ворота, поднялся по ступеням. Я увидела, как к окну подошла женщина, улыбнулась, помахала рукой. Мы доехали до поворота и свернули на шоссе. Я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Теперь, когда мы, наконец, остались одни и можно было расслабиться, — Чувство облегчения было таким острым, что, казалось, я его не перенесу. Так бывает, когда прорывается наболевший нарыв. Максим молчал. Его ладонь легла поверх моей руки. Мы въехали в город, но я не видела никого и ничего. Я слышала грохотание автобуса в гудке такси, этот неизбежный, неустанный шум Лондона — Но всё это было вне меня. Я находилась совсем в другом месте, где было тихо, спокойно и прохладно. Ничто больше не могло нас затронуть. Переломный момент остался позади. Машина остановилась. Я открыла глаза и выпрямилась. Посмотрела по сторонам, оцепеневшая, не понимая, где я. Мы стояли напротив одного из бесчисленных ресторанчиков в Сохо. «Ты устала», — быстро сказал Максим. «Устала, проголодалась и ни на что не годишься. Тебе станет лучше, когда ты поешь. И мне тоже. Сейчас мы пойдём и закажем себе обед. Прямо сейчас. Я могу позвонить отсюда Фрэнку». Мы вышли из машины. В ресторанчике оказалось пусто Никого, кроме метрдотеля, официанты и девушки за кассой. В зале было темно и прохладно. Мы сели за столик в углу, Максим начал заказывать обед. Фейвол был прав, когда предлагал выпить, сказал Максим. Я и сам хочу выпить, да и тебе это не повредит. Я закажу для тебя бренди. Толстый улыбающийся метрдотель принёс две длинные тонкие булочки в бумажной обёртке. Они были твёрдые и хрустящие. Я тут же с жадностью набросилась на свою. бренди с содовой было очень приятным на вкус. Оно согрело и странным образом успокоило меня. «Теперь мы поедем медленно, без спешки», — сказал Максим. «Станет прохладнее, дело к ночи. Найдём по дороге какое-нибудь тихое местечко, там и переночуем. А утром двинемся в Мендерли». — Да, — сказала я. — Ты ведь не хотела обедать у сестры Джулиана, а потом ехать поездом, верно? — Да. Максим допил стакан. Глаза его казались огромными из-за чёрных кругов. Они выглядели очень чёрными на бледном лице. — Как ты думаешь, какую долю правды знает Джулиан? Я глядела на него поверх ободка бокала и молчала. «Он догадался», — медленно произнёс Максим. «Конечно же он догадался». «Если так, он никогда ничего не скажет. Никогда. Никому». «Да», — кивнул Максим. «Да». Он попросил метрдотеля принести ему ещё виски с содовой. Мы сидели молча, в тёмном углу, наслаждаясь покоем. Я думаю, взглянул на меня Максим, что Ребекка нарочно налгала мне. Последний прощальный блеф. Она хотела, чтобы я её убил. Она всё рассчитала. Вот почему она смеялась. Вот почему стояла и хохотала, когда я убивал её. Я ничего не сказала. Я продолжала пить бренди с содовой. Всё осталось позади, всё было решено и улажено, всё это не имело больше значения, Максиму не с чего было выглядеть таким бледным и встревоженным. Её последняя шутка, лучшая из всех. И даже сейчас я не уверен, что победа не на её стороне. Что ты хочешь этим сказать? Как она могла победить? Не знаю, сказал он. Не знаю. Он залпом выпил второй стакан, встал из-за стола. Пойду, позвоню Френку, сказал он. Я сидела за столиком в углу. Вскоре официант принёс мне первое блюдо. Это была мара, очень горячий и вкусный. Я выпила ещё бренди с содовой. Было так приятно и уютно сидеть здесь. Ничто больше не имело особого значения. Я улыбнулась официанту, попросила принести еще хлеба. Почему-то я сказала это по-французски. Как спокойно в ресторане, как все тут дружелюбные, как я счастлива. Мы с Максимом вместе, все позади. Ребекка умерла. Ребекка не может причинить нам вреда. Она сыграла свою последнюю шутку, как сказал Максим. Теперь она нам ничего не может сделать. Через десять минут Максим вернулся. «Ну?» — сказала я, и мой голос донёсся до меня откуда-то издалека. «Как там Фрэнк?» «У Фрэнка всё в порядке. Он был в конторе, ждал моего звонка с 4 часов дня. Я всё ему рассказал». Судя по голосу, он очень обрадовался, казалось, у него гора спала с плеч. «Да», — сказала я. ну вот что странно», — проговорил Максим медленно, и между бровей у него прорезалась морщина. Он думает, что миссис Денверс уехала из Мендерли. Но совсем. Исчезла внезапно и никому ничего не сказала. По-видимому, она целый день укладывала свои вещи, собрала всё, что было в комнате до последней мелочишки, а в четыре часа приехал со станции в и всё увёз. Фрис позвонил Фрэнку, и Фрэнк попросил его передать миссис Денверс, чтобы она зашла к нему в контору. Он никуда не отлучался, но она так и не появилась. Минут за десять до моего звонка... Фриз снова связался с конторой и сказал Фрэнку, что миссис Денверс вызывали по междугородному телефону, и он перевёл вызов к ней в комнату. Там она и разговаривала. Это произошло примерно в десять минут седьмого. А когда без четверти семь, Фриз постучался к ней, комната была пуста. В спальне миссис Денверс тоже не оказалась. Её искали по всему дому, но так и не нашли. По-видимому, она уехала. Должно быть, пошла на станцию пешком через лес. Мимо сторожки она не проходила. «Ну и прекрасно», — сказала я. «Это избавило нас от лишнего беспокойства. Все равно нам пришлось бы ее уволить. Скорее всего, она тоже догадалась. Вчера вечером у нее было такое выражение. Я все время думал об этом, пока мы ехали». «Мне это не нравится», — произнес Максим. «Мне это не нравится». «Она ничего не может сделать», — настаивала я. «Если она уехала, тем лучше для нас». Звонил ей, понятно, фейвол Должно быть, рассказал о нашем визите к Бейкеру. И передал слова полковника Джулиана. Помнишь, он просил, если будут попытки нас шантажировать, сразу же сообщить ему. Они не осмелятся на это». — Слишком опасно. — Я думаю, не о шантаже, — возразил Максим. — А что еще они могут сделать? — Нет, нам надо последовать совету полковника Джулиана и все забыть. Перестать думать об этом. Все кончилось, любимый. Осталось позади. Нам следует встать на колени и возблагодарить за это Бога. Максим не ответил. Он смотрел в пространство невидящим взором. «Твой омар совсем остыл, — заметила я. Ешь его, любимый. Тебе станет лучше, когда ты поешь. У тебя же совсем пусто в желудке. И ты устал». Я говорила ему те же слова, что говорил мне недавно он. Я чувствовала себя крепче. Я чувствовала себя сильнее. Теперь я заботилась о нем. Он выглядел таким измученным и бледным. Я переборола усталость и слабость. Теперь реакция наступила у него. Это не страшно, просто он голоден и устал. О чем нам волноваться? Уехала миссис Денверс. Ну и слава богу, все к лучшему, только к лучшему. «Ешь», — сказала я, — «тебе надо поесть». Теперь всё будет иначе. Я больше не буду бояться прислуги, не буду перед ними робеть. Без миссис Денверс я помаленьку научусь вести хозяйство в доме. Я буду ходить на кухню и советоваться с поваром. Они меня полюбят, они станут меня уважать. Скоро все позабудут, что тут когда-то всем распоряжалась миссис Денверс. И про поместье постараюсь узнать побольше. Я попрошу Фрэнка всё мне объяснить. Я знаю, я нравлюсь Фрэнку. И он мне тоже. Постепенно я во всём разберусь. Узнаю, как и что делают на ферме, как ведётся работа в саду и в парке. Может быть, я сама займусь садоводством и со временем даже кое-что изменю. Например, это квадратная лужайка с фигурой сатира перед окнами кабинета. Она мне не по вкусу в таком виде. Сатира мы уберем. Есть куча вещей, которым я смогу научиться, пусть не вдруг. К нам станут приезжать гости даже на несколько дней, и я не буду ничего иметь против. Стану следить, чтобы им приготовили комнаты, поставили цветы, положили книги, вкусно накормили. Это тоже интересно. И у нас будут дети, «Ну, конечно же, у нас будут дети!» «Ты закончила?» — внезапно спросил Максим. «Я, пожалуй, больше ничего не хочу. Только кофе. Чёрный, очень крепкий, пожалуйста, и счёт». Добавил он, обращаясь к метрдотелю Я не понимала, почему мы уже уходим. В ресторане так уютно. Зачем нам торопиться? Мне нравилось сидеть, откинув голову на мягкую спинку дивана, и неторопливо строить туманные, но такие приятные планы на будущее. Я была готова просидеть здесь целую вечность. Я вышла следом за Максимом, зевая и спотыкаясь. «Послушай — Послушай, — спросил он, когда мы спустились на тротуар, — как ты думаешь, ты смогла бы спать на заднем сиденье, если бы я тебя укутал пледом? Там есть подушка и мое пальто в придачу. «Я думала а мы переночуем в гостинице?» — задаченно сказала я. «В какой-нибудь из тех, мимо которых мы всегда проезжаем?» «Да, я знаю, но у меня такое чувство, что нам необходимо вернуться сегодня, хотя бы ночью. Сумеешь ты как-нибудь поспать на заднем сиденье?» «Да», — неуверенно ответила я. «Да, вероятно». Сейчас без четверти 8 Если мы тронемся, не теряя минуты, то будем в Мендерле около половины третьего. Дороги сейчас почти пусты. — Ты так устанешь, — сказал я. — Так ужасно устанешь. — Нет, — он покачал головой, — ничего со мной не будет. Я хочу вернуться домой. Что-то случилось, что-то плохое. Я уверен в этом». Я хочу вернуться домой. У него было встревоженное, непривычное лицо. Максим рывком открыл дверцу и принялся устраивать мне постель на заднем сиденье. «Что могло случиться?» — спросила я. «Просто смешно волноваться сейчас, когда все уже позади. Я тебя не понимаю». Он не ответил. Я забралась на заднее сиденье и легла, поджав ноги. Максим укрыл меня пледом. Мне было удобно и уютно, гораздо лучше, чем я представляла. Я пристроила подушку под головой. «Ну как, всё в порядке?» — спросил Максим. «Ты действительно не имеешь ничего против?» «Нет», — сказала я, улыбаясь, — «мне очень хорошо. Я буду спать. Я не хочу нигде останавливаться на ночь. Куда лучше поспать в машине и побыстрее добраться домой». Мы будем в Мендерли задолго до рассвета. Максим сел за руль и включил зажигание. Машина тронулась с места, и сиденье подо мной стало мягко покачиваться на рессорах. Я прижалась лицом к подушке. Машина шла ровным ходом, мое сердце билось в такт с ее ритмичным движением. Я закрыла глаза... и передо мной длинные вереницы поплыли сотни самых разных картин. То, что я видела, то, что я знала, и даже то, что давно забыла. Всё смешалось воедино в непонятный и лишённый смысла узор. Перо на шляпе миссис Ван Хоппер, мажорские кресла с прямыми спинками в столовой Фрэнка, широкое окно в западном крыле Мендерли — оранжевое платье, улыбающиеся дамы на маскараде, крестьянская девочка на дороге возле Монте-Карло. То я видела, как Джеспер гоняется за бабочками на лужайке, то, как скотч-терьер доктора Бейкера чешет ухо. Вот передо мной почтальон, который указал нам сегодня дом доктора. Вот матушка маленькой Клэрис, вытирающая тряпкой стул у себя в гостиной, чтобы я могла сесть. Мне улыбался Бен, протягивая на ладони улиток, и жена епископа уговаривала остаться к чаю. Я ощущала приятную прохладу простынь на постели в моей спальне и шершавость гальки в бухточке за лесом. Я чувствовала запах папоротника в лесу и сырого мха и опавших лепестков азалии. Я погрузилась в странный, прерывистый сон, из которого меня то и дело врывало неудобство моего узкого и короткого ложа. Сумерки перешли в вечер, мелькали в темноте огни встречных машин. Тускло светились задернутые занавесями окна в деревнях. Я взглядывала на спину Максима, подтягивалась, переворачивалась и опять засыпала. Я видела парадную лестницу в Мендерли и миссис Денверс на верхней площадке в неизменном чёрном платье, ждущую, что я к ней поднимусь. Но когда я туда взобралась, она отступила под арку и пропала. Я искала её и не могла найти. А вдруг её лицо возникло в проёме двери, я закричала, и она вновь исчезла. «Который час?» — позвала я. «Который час?» Максим обернулся ко мне. В тёмной машине его бледное лицо казалось призрачным. «Половина двенадцатого», — сказал он. «Мы проехали больше половины пути. Попробуй ещё поспать». «Я хочу пить», — сказала я. Он остановил машину в следующем городке. Механик в гараже сказал, что его жена ещё не легла и приготовит нам чай. Мы зашли в гараж». Я принялась ходить взад-вперёд, у меня затекло всё тело. Максим курил, было холодно. В открытую дверь врывался пронзительный ветер, гремело рифлёное железо на крыше. Меня била дрожь, я застегнула доверху пальто. «Да, холодная ночка выдалась», — заметил механик, накачивая нам горючее. «Похоже, погода переменилась. Видно, это была последняя полоса жары за лето». Скоро начнём мечтать о камине. — В Лондоне было жарко, — сказала я. — Да? Ну, у них там всегда всё наоборот. Нет, здесь у нас в хорошей погоде конец. К утру на побережье будет дуть вовсю. Его жена принесла нам чаю. Он припахивал дымком, он был горячий. Я жадно выпила его, поблагодарив её в душе. Максим уже посматривал на часы. — Нам надо ехать, — сказал он, — без десяти двенадцати. Я с неохотой покинула гостеприимный кров гаража. В лицо пахнуло холодным ветром. По небу стремительно катились звёзды. На них набегали редкие облачка. — Да, — сказал механик, — лето кончилось. Мы забрались обратно в машину. Я опять прикорнула на заднем сиденье, укрывшись пледом. Машина тронулась, — Я закрыла глаза. Передо мной появился безногий старик на деревяшке. Он крутил шарманку, и мелодия русспикардии зазвучала у меня в ушах, не в такт покачиванию машины. Фрис и Роберт внесли в библиотеку чайный столик. Жена привратника кивнула мне и позвала сына в сторожку. Я видела модели парусников в домике у бухты и густую пыль на них. Видела паутину между крошечными мачтами. Слышала стук дождя по крыше и шум волн на берегу. Я хотела попасть в счастливую долину и не могла ее найти. Вокруг был лес, один лес. Счастливая долина исчезла. Только темные деревья и молодой папоротник. Ухали совы, блестели в лунном свете окна Мендерли. Сад зарос крапивой. В десять, в двадцать футов высотой. «Максим!» — закричала я. «Максим!» «Да», — отозвался он. «Все в порядке, я здесь». «Мне приснился сон», — сказал я. «Сон?» «Какой?» — спросил он. «Не знаю. Не знаю». Я снова погрузилась в тревожные глубины забытия. Я писала письма в кабинете, и рассылала приглашения, я писала их собственной рукой, толстым пером и черными чернилами. Но когда я посмотрела на бумагу, и увидела не свой мелкий квадратный почерк, нет. Буквы были узкие, косые, с причудливым острым росчерком Я взяла карточки с бюро и спрятала их, встала и подошла к зеркалу. На меня глядело оттуда чужое лицо, очень бледное, очень красивое, в ореоле тёмных волос. Лицо в зеркале глядело прямо на меня. Прищуренные глаза усмехались, губы раздвинулись, раздался смех. И тут я увидела, что она сидит на стуле перед туалетным столиком у себя в спальне, а Максим расчёсывает ей волосы. Он держит волосы в руке и постепенно скручивает их в толстый длинный жгут. Жгут извивается, как змея. Максим хватает его обеими руками и, улыбаясь Ребекке, обматывает им себе шею. — Нет! — пронзительно закричала я. — Нет, нет! Мы уедем в Швейцарию! Полковник Джулиан сказал, что мы должны уехать в Швейцарию. Я почувствовал руку Максима у себя на щеке. — Что с тобой? — спросил он. — Что случилось? Я села, откинула с лица волосы. — Я не могу спать, — сказала я. — Это бесполезно. — Ты спала, — возразил он. — Ты проспала два часа. Сейчас четверть третьего. Через 4 мили будет Ленин. Стало ещё холоднее. Я дрожала во мраке машины. «Я сяду рядом с тобой», — сказала я. «К трём будем дома». Я перелезла через сиденье и села возле Максима. Поглядела на дорогу сквозь ветровое стекло, положила руку ему на колено. Зубы у меня стучали. «Замёрзла?» — спросил он. «Да». «Который ты говорил час?» — спросила я. «Перед нами поднимались холмы», Уходили вниз и вновь поднимались. Дорога шла то в гору, то под уклон. Было совсем темно. Звёзды скрылись. 20 минут третьего», — сказал Максим. «Странно. Мне показалось, будто там, за холмами, занимается заря. Но ведь этого не может быть. Слишком рано. Ты смотришь не в ту сторону. Там запад». Я знаю. Это-то и странно, правда? Он не ответил. Я продолжала смотреть на небо. Оно светлело на глазах. Точно за горизонтом всходило солнце. Мало-помалу розовый свет залил весь небосвод. Ведь северное сияние бывает только зимой, да? Летом его не бывает. «Это не северное сияние», — сказал Максим. «Это Мендерли». Я повернулась к нему, увидела его лицо, увидела его глаза. «Максим», — сказала я. «Максим, что это?» Он гнал машину на бешеной скорости. Мы поднялись на вершину холма, и внизу у наших ног показался Ленин. Налево вела серебряная дорожка реки, расширяясь кустью у Керита в шести милях отсюда. Впереди уходила дорога в Мендерли. Луна зашла, над головой небо казалось чёрным, как смоль. Но на горизонте оно не было чёрным. Его пронизывали багряные лучи, словно растекались струйки крови. Солёный морской ветер нёс золу и пепел. нам в лицо. Конец. Аудиокнига издана студией о «Глагол» в 2020 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Анна Кравцова. Корректор Любовь Германовна Каретникова.